Революцию типа русской, лейтенантам типа Шмидта Совершенно незачем лезть. Не выдерживают нагрузки, словно известняк динамита, Их порядочность, совесть, честь. Не выдерживают разрыва, то ли честь, то ли лейтенанты, Чаще лейтенанты, чем честь. Все у них то косо, то криво, и поэтому им не надо, совершенно не надо лезть. Революциями русского типа, то есть типа гражданской войны, вовсе не такие типы, не такие типы нужны. Совершенно другие типы революции русской нужны.